Глава двадцать Патриарх скрытого урона, столица Бельбы Гуфиус обрадовался, получив от своего шпиона в Аргенти сообщение, что тому удалось раздобыть нечто уникальное. До этого он не раз уже думал, что зря тратит на него деньги. Ну надо же, все ж получается не зря. Тут же послал своего заместителя открыть ему обратный портал на родину и уже через пять минут встретил его в своем кабинете, предложив сесть напротив. «Рассказывай по делу», — велел он, нетерпеливо махнув рукой, когда шпион попытался начать разговор с вежливых расспросов о семье и здоровье, как было положено по этикету при общении младшего со старшим. Тот этого и ждал, тут же обрушив на патриарха ворох действительно с ног сшибательной информации. Он выяснил, что три патриарха из Совета Десяти Бельбы предали своих товарищей. Продались аргенту и несману. И шпион, бережно стараясь не повредить, даже достал из сумки бумагу, на которой все это подтверждалось печатями и подписями патриархов. Гуфиус тут же узнал подписи. Проверив, убедился в подлинности и печати, гнев, который он сдерживал в себе, слушая этот рассказ, переполнил его. Аргенцы уже согласовали эту сделку с тремя предателями? Спросил он тяжело дыша. — Насколько известно, тому чиновнику, которого я подкупил, еще нет, — торопливо ответил шпион. — Они хотят собрать всех чиновников, с которыми уехал на лечение старый король, тех сторонников Несмана, кто уже приехал из Бельбы, чтобы занять впоследствии видной позиции при его дворе и на общем собрании готовится принять это решение. Мой агент сказал, что все уже подготовлено, осталась только эта формальность. — Иди отдохни. — Я щедро тебя вознагражу. Велел ему Гуфиус, а сам едва дверь за ним закрылась. Тут же открыл коммуникационный портал. Ему надо срочно собрать всех остальных членов Совета, чтобы обсудить, какие меры можно предпринять. Эйсон, столица Аргента. Я рассказал Джон, что смог подсмотреть на полках назначение секреты привязки десяти артефактов, что у нас уже имеются, и лежат неопознанными. Супруга тут же позабыла о своем недовольстве из-за того, что теперь будет носить колье с бриллиантами поменьше, чем у королевы, и загорелась любопытством, что еще за новинки у нас появятся. Времени было совсем мало, адские демоны, так что я старался глянуть на те артефакты, что поизящнее, явное свидетельство работы великих мастеров древних. И как жаль, что целую кучу других упустил. Эх! Естественно, к нам тут же присоединился Аркош. «Куда уж без него? Ему самому дико любопытно. Да без него не сразу и все тайники найдешь, где у нас сейчас складированы артефакты». Вначале я сел и в трансе прокрутил те минуты, когда артефакты разглядывал, запоминая все детали внешнего вида, и описание каждого из них. Когда открыл глаза Аркош Джоан и пришедшие ей на подмогу Корнелла Тивадару уже весь пол вокруг меня обложили неопознанными артефактами». Пришла пора усилить наш клан при помощи части из них. Людей, что пришли на подмогу, становилось все больше. Екер с Вородером и Скалой тоже подтянулись. Артефакты тащили и тащили, пока я прохаживался вдоль уже выложенных в поисках тех, что раньше у нас видел. Конечно, по закону подлости, вначале натыкался на те артефакты, описания к которым видел в Королевской сокровищнице, издалека, но из-за спешки просчитать не успел. Близок локоть да не укусишь а потом увидел, наконец, первый из тех, описание к которым успел прочитать. Итак, номер один. Ледяная хмарь. Понижает температуру в определенном радиусе на сто градусов. Размер радиуса зависит от силы мага. Хм. Мой ледяной артефакт, конечно, лучше. Он попросту все льдом обволакивает. Но и у этой штуковины есть потенциал, и не только боевой. Скастуй его в подвале с продуктами глубоко под землей. И продукты долго еще будут лежать замороженными, не портясь. Несколько дней точно за них можно не волноваться. Под землей вообще лед очень неохотно тает. Ну, а при боевом применении неожиданное изменение температуры на сто градусов никого безучастным не оставит. У любого мага без пассивной защиты и зрение откажет на время. И боец из него станет никакой. Инстинктивно руками потянешься, глаза тереть. Ну, а учитывая наличие у меня ледяного артефакта и тумана, неплохая связка может образоваться. Использовать вначале туман, потом ледяную хмарь, потом ледяной артефакт. Тут и маги с пассивной защитой на некоторое время выйдут из строя. Одна беда — нужно время на эту связку. А у меня сколько уже раз, когда использовал ледяной артефакт, не было ни секунды лишней, чтобы тот же туман вначале активировать, как я раньше планировал. Но все бывает в первый раз. Может, однажды эта связка окажется жутко необходимой, и время на нее будет. Так, а вот еще одна находка. Лакомая приманка. Интересная штуковина. В нужном для владельца месте появляется огромный бриллиант, отражающий всеми своими гранями любой имеющийся свет. Его можно взорвать в любой момент в течение пяти минут после его появления. Сила взрыва зависит от магической мощи владельца. Артефакт очень красивый. Судя по этому признаку, его изготовил великий древний мастер. Значит, и приманка будет выглядеть очень заманчиво, и рванет она как следует, когда враг или монстр к ней поближе подберется. Затем я нашел сразу несколько артефактов. Дюжина покровов. Еще один очень интересный необычный артефакт. И вот он уже явно придуман для борьбы с магами с пассивной защитой. Кастует серию непроницаемых пленок на мага. Их легко разорвать, но тут же пролетает следующее. 12 штук подряд, каждый из которых отнимет хоть немного времени, облепив пассивную защиту высшего мага. Или ручками снимать, или ману тратить, кастуя очищающие заклинание, Ничего смертельного, но чтобы вывести из строя опасного противника на время то, что надо. «Огненный вихрь». Судя по описанию, почти огненный смерч, но, в отличие от него, не утаскивает жертву в небо. Земляные плети. Множество плетей выскакивает из-под земли и сковывает все в радиусе своего действия. А вот еще один нестандартный артефакт, что раньше мне нигде не попадался. Убежище. Маскирует под окружающий ландшафт группу до девяти человек при условии, что они не двигаются и находятся близко друг к другу. Очень ценная штуковина. Рассчитано, судя по размеру, группы для портальной охоты, значит, многие опасные монстры не смогут справиться с действием этого артефакта. А сразу за ним я обнаружил еще один весьма необычный артефакт — вибрация источника. Когда мана почти на дне, он сам встряхивает источник, не дожидаясь приказа, и тот выдает еще процентов 5-6 дополнительно от объема. Чего только в древности мастера не напридумывали. Такой артефакт оценит каждый, кто в бою оказывался на краю гибели из-за того, что мана подходила к концу. Лучше иметь такой артефакт, чем сразу начинать черпать свою прану. Последние три артефакта искали долго, но память меня все же не подвела, и они тоже у нас были. Водяной вал. Ого! Я сразу понял, как можно использовать его в связке. Прекрасный артефакт! Пару для взаимодействия с ледяной хмарью. Сразу понятно, что воды он кастует много, иначе валом бы это не назвали. Можно использовать его, а потом ледяную хмарь. Даже архимаг с пассивной защитой потратит кучу времени, вырубая себя изо льда. Ну, а грандмага, конечно, таким можно только удивить. Не больше того. Лавовое поле. Очень впечатляет. Обычно все, что связано с славой, это прерогатива грандмагов и небольшого числа самых сильных боевых архимагов. Раздобыть артефакт с славовым заклинанием — большая удача. Не зря я выбирал самые красивые артефакты, и это сработало. Котел огня. В выбранной точки в полусотне метров от владельца артефакта концентрируется в сжатом виде энергия огня. Рванет, как только истечет пять минут, или кто-то подойдет к нему ближе пяти метров. «Можно ставить на пути движения погони или мчащегося к тебе монстра». Лакомую приманку отдал Эрли, лавовое поле — Хастеру, котел огня — Тивадару, огненный вихрь и земляные плети — Карнелу, убежище — Джоан. Себе оставил дюжину покровов, ледяную хмарь, вибрацию источника и водяной вал. Закончив с раздачей подарков, решил посвятить время своей главной задаче — обдумыванию дальнейших шагов по борьбе с высшими демонами. Я почти каждый день уделял время этой задаче. Одна беда. Многие хорошие идеи, что приходили в голову, были преждевременны на этом этапе. К примеру, было много идей, как скомпрометировать Марконов как хороших питомцев. Можно же и слухи всякие негативные о них распустить, и инсценировки устроить, после которых от них начнут избавляться. Да я не только сам уже много чего такого придумал, но и коллективно мы над этим думали много, прежде чем провести ритуал, после которого я оказался в этом времени. Но что будет дальше, тоже нетрудно предугадать. Высшие демоны, конечно же, откажутся уходить, несолоно хлебавши, и начнут войну прямо сейчас». На что способны пять сотен гранд-магов и архимагов, объединенные одной целью в один кулак, собравшие неслыханное количество ценнейшей военной информации за счет телепатии, располагающие более продвинутой боевой магией, чем люди? Боюсь, пока все прочухаются и осознают уровень угрозы, все будет точно как в прошлый раз. Высшие демоны быстро сокрушат серьезных противников, самые сильные королевства поодиночке, И останется подбирать выживших, организовывая из них армию сопротивления, которая закончит так же печально, как армия Келлерта в прошлый раз. Будет отчаянно сражаться, но с каждым месяцем слабеть, пока демоны не одержат полную победу, поработив человечество. Честно говоря, учитывая все эти факторы, трудно понять, зачем высшие демоны придумали всю эту возню с постепенным порабощением грандмагов и архимагов через свою вторую форму марконов. Будь я владыкой демонов их главным королем и военачальником, я бы за ночь разбив свою армию на 10 отрядов по полсотни высших демонов, обезглавил бы все серьезные королевства, уничтожив и королей, и большинство грандмагов, сосредоточенных в столицах. За несколько часов мои отряды бы справились с десятью самыми сильными королевствами, а к утру проутюжили бы столицы следующих десяти менее крупных. Потом позавтракали бы на развалинах и к обеду неспешно закончили бы с последними десятью королевствами самыми слабыми, наподобие королевства сорока островов. И об этом мы много говорили перед проведением ритуала Гадая, Зачем армагам понадобился этот изощренный обман с марконами, раз в их лапах сосредоточена такая силища? Самая популярная версия у высших демонов на этой стадии нет полного понимания человеческой природы и всех недостатков власти у людей. Судя по тому, что мы о них знаем, у них строжайшая иерархия, нет нескольких десятков королевств, а вся власть сосредоточена в руках владыки демонов. Они считают, что если внезапно нападут на 10 разных королевств людей, остальные 20 за это время организуются в единую армию, с которой им будет не совладать. Они бы на нашем месте точно поступили бы так. Ну а люди, конечно, на такое не способны. Высший пик и единение совместной отряды в случае угрозы со стороны «Темного пятна». Но если дело не касается угроз «Темного пятна», то каждое королевство живет само по себе и в одиночку справляется со своими проблемами. Даже королевство с заключенными между ними союзом по совместной защите в случае нападения на одно из них сразу никакой помощи пострадавшей стороне не пошлют. До этого может пройти несколько дней, или поддержка вовсе не будет оказана. Просчитывать будут все, и насколько опасна угроза, и удастся ли вообще справиться с ней вдвоем, и не стоит ли перекинуться на сторону напавшего, изменив союзнику. Мне рассказывали, как тяжело формировалось сопротивление демонической армии в первой неделе войны, как короли спорили между собой, кто из них должен возглавить объединенную армию, как старые обиды препятствовали крепким союзам, как некоторые королевства отказывались воевать. В надежде, что демоническая армия ослабит их противников, рассчитывая на то, что демоны все же потом будут повержены, а вот исконных врагов соседей можно будет добить. Все это продолжалось, пока не стало слишком поздно. К счастью, Армаги понятия не имеет, что дело может развиваться именно таким образом, и что человечество настолько разобщено. Так что в моих интересах не провоцировать высших демонов до поры до времени. Пусть искренне верят, что люди сплоченные намного больше, как они сами. Пусть считают, что им нужно для уверенной победы подчинить себе посредством затеи с Марконами еще пять сотен человеческих гранд-магов и архимагов. А моя задача к моменту начала войны сделать все, чтобы в этот раз высшие демоны начали свою партию максимально ослабленными и было готово серьезное ядро, способное им противостоять с самого начала. Клан дерзких должен сам стать такой силой и обрасти союзниками, причем такими, что не будут прикидывать несколько дней прежде, чем к нам присоединиться, а вступят в дело сразу же. Так что терпение, терпение и еще раз терпение. Ну а что касается союзников, некоторые наметки у меня были, в том числе и очень необычные. Буду искать союзников везде, где только можно, но для этого есть свои условия. «Одно из главных, и я должен быть сильным, и клан мой тоже. Но кто будет всерьез разговаривать о полноценном союзе с кланом, в котором у клан-лидера девятый разряд, с кланом, у которого нет в составе не то что гранд-мага, а и одного архимага, а не полноценный союз, в котором нас будут считать кланом-помощником для серьезного клана, мне не нужен». Моя цель — на момент начала войны с армагами иметь в клане несколько сотен грандмагов и архимагов, а также сильных союзников в лице других кланов и любых организаций, что будут готовы, безусловно, поддержать нас против высших демонов. Я прикинул, как идет набор новичков в клан. Пожалуй, в начале осени можно будет еще устроить набор в Королевской Академии Магии. Вряд ли к нам уже пошли все, кого имеет смысл брать... А мои приключения в Бельбе явно поднимут статус клана дерзких косини и вызовут новую волну интереса к вступлению среди студентов. Но все же выбирать надо тщательно. Нам нужны только надежные люди. Главная тайна клана на этот момент — быстрое развитие до высот при помощи демонического источника. И чем дольше мы ее сохраним, тем больше сильных магов сможем вырастить к моменту войны с демонами. «Драск великодушный королевский дворец в Аргенте». Лорд Жарден, прибежав с докладом, очень порадовал своего монарха. Идея Эйсона сработала. Семь патриархов кланов Совета Десяти Бельбы, решив, что их предали три самых сильных клана страны, вышли на контакт с Жарденом с просьбой о заключении союза с Аргентом. Король немедленно дал согласие на переговоры. Патриархи прибыли на встречу с его коммергером и лордом Жарденом. Сам Драск не участвовал в переговорах, потому что они рылом не вышли вести такие переговоры непосредственно с королем Аргента. Они и сами это понимали, так что не обиделись, и соглашение было быстро достигнуто. Эти семь кланов поддержат во всем наследного принца Несмана и помогут укрепить королевскую власть в Бельбе, когда он станет королем». Взамен они получат ряд постов в королевской иерархии Бельбы и обширные земельные владения неподалеку от столицы. Ну и еще Аргент обязался отказать трем сильнейшим кланам Бельбы в союзе. Это было нетрудно сделать, поскольку никакого союза и не намечалось. К счастью, фальшивки сработали, и патриархи семи кланов были уверены в обратном. Бельбийцы выдвинули ожидаемые требования, так что спорить с ними никто в Аргенте не стал. Тем более, что надо было успеть до проведения Совета Пятисода в Бельбе, чтобы семь кланов вышли на него со своей полностью выгодной для аргента позицией. Успели все согласовать буквально за полтора часа до начала Совета. «Ну что же», — думал король, — «осталось сыграть свадьбу и сделать несмона королем, и Бельбу можно будет отложить на второй план». Не просто все с ней, совсем не просто, и опять он задолжал этому молодому графу Эйсону. Без его помощи точно не получилось бы смастерить такую убедительную фальшивку о предательстве трех ведущих кланов Бельбы. И как блестяще сработал план этого юноши. Но пока что нужно заняться сектой, посмевшей дважды атаковать его дочь. Допросы с пристрастием пленников, к сожалению, ничего не дали. Среди них не оказалось никого, кто знал бы, где можно найти остальных сектантов. Но Мартин сказал, что у секты, скорее всего, много таких отделений в заброшенной зоне у темного пятна. Надо только поискать. Его идея очень понравилась королю. Все лучшие разведчики королевства денно и ночно начали утюжить эту зону. И как раз перед приходом Жардена с вестями по Бельбе королю доложили о первом успехе. Найдено два похожих здания с зомби во рву. Сын рекомендовал ему не нападать, пока разведчики не найдут побольше таких отделений секты, потому что атака на два здания даст секте понять, что их активно ищут, и с достаточно большой вероятностью найдут и остальные отделения. В результате можно рассчитывать на то, что они немедленно начнут эвакуацию из уцелевших отделений куда-то, где их потом вряд ли найдешь. Но в силу жизненного опыта король одновременно понимал и то, что с каждым днем поисков вырастает риски того, что сектанты засекут его разведчиков и догадаются, что происходит. И когда он даст сигнал к атаке, штурмовые группы могут обнаружить, что здание уже опустели. Непростая дилемма. Поэтому король решил для себя, что прикажет атаковать, когда разведчики найдут пять отделений секты. Кто его знает? Может, секта не так и велика, и этих зданий с сектантами не намного и больше? В идеале, если повезет, удастся прищучить и главного сектанта, черного герцога. Королю очень хотелось увидеть его на дыбе, чтобы разузнать, зачем он дважды поцелал убийц к его дочери. Но в любом случае, умирать он будет очень долго.